Все эти люди были слишком хорошими, поэтому жили плохо, гораздо хуже, чем могли бы жить. Я знала неземной красоты модель из Майами, невероятной красоты, поверьте. И она встретила очень богатого мужчину, все как положено. Но никакого счастья не получилось. Этот богач стал обижать девушку и просто издеваться над ней, когда он ее понял. Сначала сделал предложение, а потом стал относиться как к рабыне. Невероятная красавица не требовала бриллиантов и суперкаров. Она вообще ничего не требовала. Она хотела заниматься домом, растить детей. Она любила детей. Суп варить хотела и гладить рубашки. Уюта хотела и верности, преданности и взаимной поддержки. Она честно про это говорила, возвышенно так и искренне. Он дал ей карту с огромной суммой, а она потратила немножко денег на продукты к обеду и отчиталась за каждую копейку, за каждый цент. Она хотела. Любви и семьи. Вот когда богач понял, что она тронутая, как раньше говорили, он и начал измываться морально, унижать... обесценивать, обманывать. А была бы холодная, корыстная и продажная, он бы ей туфельки целовал. Почему-то так бывает. Сильный оказывается добрым и наивным, и его повергают в прах, теряют всякое уважение, все отнимают. Ослепительно красивый оказывается простым и порядочным, Его презирать начинают и относиться как к прислуге. Держат в черном теле. Умный оказывается великодушным, честным, открытым, и его не ценят. Ничего ему не дают за его открытие и самоотверженный труд. И эти люди оставались ни с чем, как только окружающие понимали, что это очень хороший человек. И взять себе что-то эти люди не могли. Они были слишком порядочными. И из сундука с золотом брали медную денежку. А потом отчитывались, на что ее потратили. И место себе не находили, если не возвращали все при первой возможности. И никто этим людям не помог. Наоборот. Все пользовались ими, как только понимали, что можно пользоваться. Так они и живут. В бедности. Так богата их одарила природа, а они живут скромно. Потому что они слишком хорошие и ничего не смогли извлечь из своих преимуществ. Слишком порядочные и слишком доверчивые. И как только это становится ясно, этих людей используют и бросают. И что толку от красоты, силы и ума Если ты сам это не ценишь и не научился защищать себя, свои интересы, не понимаешь, что тебя используют, тебя ловят как раба красивого, сильного или умного и относятся соответственно. Это драма жизни. Пока человек сам не начнет ценить свои преимущества, защищать свои интересы, история будет продолжаться. Становиться злым и бессердечным не надо, но надо учиться житейской хитрости, премудрости, осторожности. Это неприятные вроде бы слова, но без этого ничего не получит тот, кого природа щедро наградила, только привлечет рабовладельцев. К сожалению, так бывает часто.